Вам нравится мой новый муж? мой ну, мадам, вам идет всё. <свят> Мертвец Скипьянова без всяких признаков жизни музыка доставили в морг. Он, проснувшись и не понявший, где он находится, орёт. а -э -э! Алло! Я где вообще тут это? Вы в морге? Хе! Хе-хе! В цех по производству туалетной бумаги требуется инженер-испытатель. Опыт работы по соответствующему профилю не менее трех лет. Запилел В картинной галерее. А вот картина с изображением великолепной, прекрасной и удивительной летней погоды под названием «Дураки». Позвольте, а где же дураки? А дураки в такую погоду дома сидят. Скажите, поручик, а была ли у вас большая и светлая любовь? Ну конечно! Ну конечно! Помню, была купчиха с меня ростом шести пузов блондинка.